С усадьбой Приютина, между прочим, тоже, можно сказать, с пушкинским местом. — Ладно, не дергайтесь, — успокоила их Аня. — Я на вашей Озерной была, кажется. — Что это ты делала в бандитском гнезде? — поинтересовался супруг. — Интервью брала. У преподавателя ПТУ, — ответила Аня. «Вот, между прочим, это самое ПТУ. Справа будут пятиэтажки, а Озерная улица слева, вон там. Там еще и дома деревянные, с садами и огородами», — заворчал Санчук. «Этого нам только не хватало. Надо было местных ребят подключить. У меня тут, между прочим...» «Приятель начальником Угро работает. Звал меня к себе, обещал с жильем помочь. Сейчас бы со своей картошкой был. Ползай тут по пересеченной местности. Интересно, а картошку они уже выкопали?» «Сейчас ты все это узнаешь наверняка собственным комбайном», — пообещал ему добрый Корнилов машины оставили около пту аню корнилов хотел оставить в фольксвагене если хочешь на турнике повеси сказал он жене показывая на спортивную площадку училище по стадиону побегай но к нам чтобы и близко не подходила омоновцы толпились еще около автобуса а Корнилов с Санчуком пошли вперед. Довольно оживленная трасса плавно изгибалась между домами и деревьями. С противоположной стороны от нее, как от хребта, отходили ребра небольших зеленых улиц. Одна из них называлась «Озерной». Когда группа толстых от обмундирования людей пришла в движение, Аня подошла к их командиру. «Сережа, огороды выходят на две параллельные улицы. С той стороны речка Лубья, за ней лес. Где-то в той стороне большевики поэта Гумилева расстреляли. Я пойду с вами, покажу». «Аня, нам сейчас не до экскурсий. Если с тобой что случится...» Корнилов меня застрелит рядом с твоим Гумилевым. Посиди лучше здесь, мы скоро. Где, говоришь, речка Лубянка? Опять Анин вагон заскрепел и замер на полпути. К тому же она осталась в вагоне совершенно одна. Только водитель автобуса Анатолий Иванович еще шевелился в кресле, устраиваясь поудобнее, чтобы полчасика подремать. По обочине дороги шли какие-то девчонки с рюкзаками, за ними старушки с тележкой. Если им можно идти в сторону Озерной, то почему она должна сидеть здесь, словно прикованная наручниками? Аня посмотрела на Анатолия Ивановича, удивилась его способности мгновенно отходить ко сну, И не спеша пошла вслед за сгорбленной старушкой, Слушая, как скрипит под колесами ее тележки сухой песок.